Глава 49. Нэнси. 27 сентября 1938 года. Лондон, Англия. Моя рука зависла над дверным молотком на Ратландгей 26. Я не хочу быть здесь. Я хочу вернуться в свою кровать под одеяло и валяться в полдень в ночной рубашке. Или сидеть на диване в брюках и свитере С бокалом бренди, бордо, шампанского или хереса в руке. До чего окажется проще дотянуться. В 5 вечера, только чтобы вернуться в постель через пару часов. Лишь в этих местах мне более-менее терпимо в последние недели и только наедине с самой собой и собаками. Я не готова выдержать натиск семьи и тревоги. Но надо. Когда в начале месяца я потеряла ребёнка, Единственное чудо, что зародилось в моей утробе за все эти три года, я дала себе две недели, чтобы оплакать нерождённого малыша, едва поселившегося в моём животе. Четырнадцать дней, чтобы плакать, пить, курить, потакать любой своей нелюдимой или разрушительной прихоти, чего бы ни захотелось. Четырнадцать дней, после которых я опять вернусь к жизни — оставив позади эти три года, когда я отчаянно пыталась стать матерью. Я не отвечала на звонки и письма от родных и друзей, даже от Ивлина, и хотя я не просила Питера оставить меня одну, он нашёл множество других постелей, где можно провести ночь. Некоторые из них принадлежали другим женщинам. Мне было всё равно. Наш брак построен не на любви, а на вежливости — и на постоянных усилиях стать родителями. Я хотела прожить своё горе в одиночестве, особенно потому, что знала, мои страдания покажутся другим чрезмерными по сравнению со смертью уже рождённого ребёнка. Моя бедная сестра Декка потеряла дочь Джулию. Девочка заболела корью в конце прошлой весны. Смерть милой малышки подтолкнула Декку и Эсмонда переехать в Америку этим летом, хотя они объяснили свой отъезд ужасными политическими событиями в Европе. Муля и Пуля плакали из-за иммиграции их предпоследнего ребёнка и смерти внучки, которую Пуля даже ни разу не увидел. Так он думал наказать Декко за её поведение. «Мои 14 дней закончились, и теперь я должна следовать за той искрой, что загорелось во мне после аншлюса и удручающей речи пули в палате лордов, и из которой я раздула настоящее пламя. Прошлой весной, ещё до того, как забеременеть, я начала вести список поездок Дианы в Германию и записывать обрывки разговоров о её деятельности, а также о деятельности Юнити. Просматривала старые письма и припоминала сказанное ранее, пытаясь понять планы сестёр и оценить, представляют ли они опасность. Предложение Винстона постоянно звучало в моей голове. Но когда этим летом я наконец забеременела, то очень серьёзно отнеслась к рекомендациям врача и легла в постель. Старания оказались напрасными. И теперь я возвращаюсь к наблюдению за двумя коварными сёстрами Митфорд. Сегодня я приступаю к этому новому плану. Я Поднимаю дверной молоток и опускаю его. Раздаётся громкий стук, но никто не появляется, чтобы открыть дверь. Я барабаню костяшками пальцев в перчатках, громко, насколько позволяет вежливость. Почему лакей или горничная не открывают? Я знаю, что с деньгами у мули и пули плохо после финансовых неудач. Недавно пришлось продать поместье с Винбрук и 1000 акров земли, чтобы покрыть растущие долги. Но не могли же они уволить самую необходимую прислугу. Дверь по-прежнему не открывают, и я обхожу фасад четырёхэтажного особнячка XIX века в фешенебельной части Найтсбриджа. Вход расположен слева, так что я иду к широким эркерам по центру и справа. За окнами я вижу свою семью. Они не замечают меня. Я стучу в стекло, Диана оборачивается в мою сторону. Она машет рукой, давая понять, что сейчас откроет, и я возвращаюсь к входной двери, к крыльцу в тосканском стиле. Диана распахивает дверь, и поначалу я вижу лишь её ослепительную улыбку. Какое счастье, что между нами снова всё хорошо, что она смогла оставить в прошлом гнев из-за потасовки, что мы снова общаемся, хотя и не в присутствии Мосли. Но тут я вижу фигуру сестры, и, кажется, будто мне отвесили пощечину. Она очень беременна. Конечно, мне сообщили о беременности Дианы. Летом мы с ней весело поболтали по телефону, думая, что у нас будут дети-ровесники. Но я не видела её несколько месяцев. Она пропадала то в Утон-Лоджи, то в Германии, а я по совету врача залегла в постель, и мне невыносимо видеть, как она ласково гладит свой живот. Какое ранищее, почти физически болезненное напоминание о моём горе. Она тянется обнять меня, воркует Нэнс. Я позволяю ей обвить себя. Но когда я чувствую, как её круглый живот прижимается к моему плоскому, мне хочется высвободиться. «Как Юнити?» — спрашиваю я, не упоминая о состоянии Дианы. Я не уверена, что смогу говорить на эту тему спокойно. «Сейчас сама увидишь», — отвечает она, провожая меня в гостиную. При звуке наших шагов Юнити в полном нацистском облачении вскакивает с дивана и салютует мне фашистским приветствием, не обращая внимания на причитание Мули, что ей нужно отдыхать. «Так рада тебе Нэнс! Очень сожалею, а...» Я перебиваю её, не желая, чтобы она говорила о потере. Я сажусь рядом с нею, беру за руку. «Спасибо, Бобо. А теперь присядь обратно и отдохни, как советует Муля». Мы неловко устраиваемся в гостиной, и Юнити снова ложится. Моя младшая сестра не в силах удержаться от болтовни. Она теребит свою золотую булавку с нацистской свастикой и произносит. «Нэнс, Диана сейчас рассказывала нам уморительную историю. Продолжай». «Можете представить, что мои шеф-повар Гримфуд и дворецкий Джеймс подали уведомления в один день и в одно и то же время?» — спрашивает Диана своим самым забавным голосом. «Не может быть», — отвечаю я, надеясь, что это прозвучало не слишком саркастично. Неужели Диана не понимает, что муля и пуля в таких стеснённых обстоятельствах, что обходятся без минимальной прислуги? что и у меня почти нет прислуги, лишь одна горничная на все руки. Не очень-то тактично на этом фоне жаловаться на промахи своего обширного персонала. На самом деле, как только выйдет срок аренды этого дома, родители откажутся от лондонской резиденции и переедут жить на небольшой шотландский остров Инчкенет, купленный пулей по случаю. Я туда ещё не ездила, но Дебо, с которой мы встретились у друзей сегодня после обеда, Говорит, что обстановка там убийственная. «Ты не дослушала! Самое смешное впереди, Нэнс!» — вопит Юнити. Она, как всегда, совершенно не может держать себя в руках. Диана бросает на Юнити холодный взгляд, и наша младшая сестра немедленно замолкает. «Интересно, в кругу нацистов Диана также контролирует Юнити?» «На самом деле они уведомили меня с пола кухни, куда я отправилась на разведку, когда ни один из них не появился в гостиной после прибытия группы гостей. Вот уж не ожидала найти их на линолеуме, на полу, среди осколков дрезденского фарфора, в луже собственной крови», — продолжает Диана и делает паузу, чтобы мы посмеялись, «но я не вижу ничего смешного. Я выдавливаю из себя улыбку». «Они ужасно поссорились, подрались и решили оба подать в отставку», — встревает Юнити с объяснениями. А Диана продолжает. «Им стало невыносимо работать вместе, и они подумали, что уволиться одновременно — решение проблемы». Муля усмехается. «Подумать только». Диана смеется вместе с ней. Клянусь, легче было убедить привередливых немецких министров одобрить нашу сделку по коммерческому радио, чем уговорить Гринвуда и Джеймса остаться в Утон-лодже. Ах вот оно что. Думаю я, наблюдая, как вспыхивают щёки сестры, осознавшей, что проговорилась. Сделка по коммерческому радио с немцами. Вот о чём все эти перешёптывания в течение года, если не дольше. И вот вероятное объяснение Множество поездок в Германию. Что это за сделка по радио и кто её заключает? Видимо, какая-то компания под контролем Мосли, а также, я полагаю, некая немецкая правительственная организация. Сомневаюсь, что сейчас подходящее время налаживать сотрудничество между британской компанией и правительством Германии в области радио. Здесь всё контролируется BBC, надёжно защищённой британским правительством. Канце, кансов. Разве премьер-министр Чемберлен не провел в Германии несколько недель, разговаривая сначала с Гитлером, а затем с Муссолини и французским премьером Эдуардом Деладье, в попытке достичь соглашения и предотвратить войну между Великобританией Францией и Советским Союзом с одной стороны, и Германией, Италией и Японией с другой стороны, из-за аннексии Германии Западной Чехословакии. Кажется, тут скрывается что-то большее, чем мне сейчас известно и мне придётся заново изучить свои записи о сёстрах и их поездках с учётом этой новой информации». «Ну, неважно». Диана быстро меняет тему, осознав свою ошибку. «Давайте лучше спросим Юнити, как она себя сегодня чувствует». «Почти выздоровела», — отвечает та, слегка закашлявшись Юнити заболела пневмонией во время своей ежегодной поездки на Байридский фестиваль этим летом и так расхворалась, что Муля поехала в Германию ухаживать за ней. «Посмотрим, что скажет доктор», — ворчит Пуля, и на то есть веские причины. Ведь это ему пришлось отправиться в Нюрнберг через несколько недель после возвращения Мули из Байрейта, чтобы привести домой Юнити, слёгшую с тяжелейшим гриппом после Портайтага. Он не без причины полагает, что она ещё не вполне оправилась от пневмонии, поэтому и подхватила такой тяжёлый грипп. «Как бы то ни было, врач Гитлера, доктор морель сказал, что будет лечить меня, когда я вернусь в Мюнхен. Лучшего, по-моему, и ожидать нельзя», — радостно говорит Юнити. Гитлер предоставил распоряжение Юнити своего личного врача в Байрейте, и она чрезвычайно гордится этим фактом. «Не очень-то тебе это помогло в первый раз. Ты вскоре снова слегла», — рявкает пуля. «Я выздоровела, и я возвращаюсь, нравится тебе это или нет» огрызается в ответ Юнити. Мы стараемся не обращать внимания на сердитого отца и продолжаем обсуждать здоровье Юнити и рекомендации местных врачей. Они не возражают, если Юнити через неделю отправится в Мюнхен. Но возникает другой вопрос, причём острее, чем когда-либо прежде. Почему муля и пуля позволяют ей отправиться в политически нестабильную и агрессивную страну в такое время? В страну, которая вполне может оказаться в состоянии войны с Великобританией, если Чемберлину не удастся заключить мир. Представляю, что сказал бы об этом Уинстон. Хорошо, что Питера тут нет. Он бы уже схлестнулся с мулей-пулей и Дианой. Чем больше я думаю об этом, тем настойчивее спрашиваю себя, надо ли мне что-то предпринять. Вы правда думаете что Юнити разумно возвращаться в Германию, — спрашиваю я. Все оглядываются на меня так, словно у меня голова медузы горгоны. Я тоже всматриваюсь в них и понимаю, что у каждого из них есть свои причины, чтобы позволить Юнити вернуться назад в паутину и даже подтолкнуть её к этому. Мули и пули не справляются с настырной и неуправляемой Юнити, а Диане нужен доступ к Гитлеру и высокопоставленным нацистским чиновникам, которые сестра ей может обеспечить, не говоря о том, что Юнити станет идеальным прикрытием для постоянных поездок туда. Все молчат, а Юнити выпаливает. «Перестаньте говорить обо мне так, словно меня здесь нет! Нэнси, я знаю, что твои взгляды на фюрера не изменились со времён потасовки. Я простила тебя за них, но не забыла!» Ярость в её голосе так искренно, что я пугаюсь. Мои взгляды на Гитлера тут ни при чём. Я говорю о политических и военных беспорядках на континенте. Что если Чемберлин не сможет заключить мир? Ты застрянешь в тылу врага, а я беспокоюсь о младшей сестре. Я смотрю на неё и вижу потерянную одинокую девушку, какой она всегда и была. На её губах появляется самодовольная улыбка. Она уже не сердится. «Нэнс, не переживай обо мне. Среди нацистов я в безопасности. Гитлер и его люди будут защищать меня до победного конца. В конце концов, я их валькирия». Её слова настораживают, но я просто разозлю и оттолкну её, если скажу об этом. «Пока я обдумываю свои следующие слова», она восклицает. В конце концов, мой фюрер скоро будет править нами всеми. Просто подождите, и вы увидите, что будет после Чехословакии. Я обвожу комнату взглядом, чтобы посмотреть, какое впечатление её слова произвели на остальных, и вижу, что только Диана, похоже, не удивлена. Я хочу спросить Юнити, на что она намекает, но тут в комнату заглядывает няня. «Мэм», — окликает она Диану. «Дети хотят вас кое о чём спросить». «Иду», — отзывается Диана и заставляет себя встать. Она медленно направляется к дверям и на ходу говорит. «Наверное, мне не стоило приводить джонатона и Десмонда повидать тётю Юнити. Они слишком назойливы». «Ерунда!» — одновременно вопят Муля и Юнити. «Вовсе нет! Мы хотели их увидеть!» Диана уходит. В комнате воцаряется тишина. Внезапно мне приходит в голову, что я тоже хотела бы увидеть мальчиков. Я вскакиваю со словами «Я сто лет не видела джонатона и Десмонда. Заскачу к ним». Я шагаю по коридору к кабинету, где, как я предполагаю, мальчики Дианы прячутся вместе с няней, поскольку я не видела и не слышала их с тех пор, как приехала. Дверь кабинета с лёгким скрипом приоткрывается, и я заглядываю внутрь, не показываясь, пока надеясь сделать мальчикам сюрприз. Из-за неприязни Мосли я редко их вижу и на секунду с тревогой задумываюсь, помнят ли они меня. При открывшейся щель я вижу, что Диана опустилась на колени перед сыновьями и поправляет их позы. Что она делает, особенно в её положении?» Затем она резко встаёт и отдаёт команду. «Хорошо, мальчики, теперь, когда вы правильно стоите, давайте я вас послушаю». Она отступает назад, открывая моему взгляду джонатона и Десмонда. Очаровательные светловолосые мальчуганы прикладывают руки к колбу в приветственном жесте. «Что, чёрт возьми, здесь происходит?» Они салютуют и выкрикивают «Хайль Гитлер!» Восторженно хлопая в ладоши, Диана широко улыбается и говорит. «Прекрасно! Нужно будет только ещё потренироваться, чтобы всё было идеально. Важно, чтобы к приезду фюрера всё было безупречно, верно?» Мальчики энергично кивают головами, а она спрашивает. «Ну что, я ответила на ваш вопрос, как правильно приветствовать нашего фюрера. Тогда я вернусь к вашим бабушке с дедушкой и тётям». Мне хочется закричать от этого ужасного зрелища, свидетельницей которого я только что стала, но я зажимаю рот рукой. Бесшумно отступаю от двери, стараясь не скрипнуть половицами. Я поворачиваюсь, чтобы пройти по коридору назад в гостиную, и вижу няню мальчиков, застывшую в тени. На секунду наши взгляды встречаются, и я замираю. Но притворяюсь будто ничего предосудительного не случилось. Няня очень странно смотрит на меня, и мне хочется остановиться и расспросить её. Но я не могу. Вернувшись в гостиную, я начинаю демонстративно громко прощаться. Я хочу, чтобы Диана слышала мои слова, чтобы она поверила, будто я была здесь всё это время. Что она сделает, если узнает, что я видела её предательство? На что, интересно, способна моя сестра.